Глава пятнадцатая. Тут к ним подоспела элинор «Всем привет и с Рождеством!» — прощебетала она. «Готов увидеться с Сантой?» — спросила она мальчика. «Нет», — ответил отец. Но мальчик радостно выкрикнул. «Да!» «Пойдем за миссис Клаус Корки!» — сказала Джен, и они увели его под руки. «Ты!» — прорычал Гриффин Маркс, указав пальцем на Стэв, так что его сестра с беспокойством оглянулась через плечо. Фрэнки загородила Стеф с собой и выдала надменным тоном. «Прошу прощения, на каком основании вы с ней так разговариваете?» Стэф вышла из-за спины у Фрэнки. Она могла сама за себя постоять. «У вас ко мне какие-то претензии?» — осведомилась она. «Еще какие? Это же вы стоите за письмами к Санте. Значит, это вы напечатали письмо моего сына». Сказано это было без намека на благодарность. Тут Стэф внезапно поняла, почему, и показала на него пальцем в ответ. «Так это вы, тот самый Скрудж, который закатил истерику из-за письма от сына!» «Никакой я не Скрудж, и нечего было публиковать то письмо. О чем вы только думали!» «Ах да, вы не думали!» «Какое право вы имеете так разговаривать с моей сестрой?» Возмутилась Фрэнки и пошла на него. Стеф преградила ей путь рукой. «Я сама разберусь!» И опять переключилась на грифа. «Оно пришло нам по почте. Что еще прикажете с ним делать? Ваш мальчик всего-навсего хотел поговорить с Сантой, а вы...» «Как Гринч на него ополчились! Что у вас вообще в голове?» «Что у меня в голове?» — возмущенно переспросил он, сильно повысив голос. «Мальчик пишет вам и просит подарить ему маму, а вы его письмо публикуете и даете надежду. У вас что, не все дома?» Люди кругом уже оглядывались, и у Стеф вспыхнули щеки. «Что на этого придурка нашло? Кто его назначил Крампусом-младшим? Да и кому какое дело? И ни к чему терпеть такое издевательское отношение!» «Санта и не обещал вашему сыну мать, и вы бы это поняли, если бы умели читать», — вспылила она. А сама едва удержалась, чтобы не пнуть его по ногам. Но такая провинность во время санта была бы очень не к месту, особенно для репортера, освещающего события, да еще в присутствии газетного фотографа, нацелившего на них камеру. К тому же Стеф выше этого. «Не знаю, кто вас сюда пригласил, но лучше вам вернуться в свой вольер и самому написать письмо Санте с извинениями за такое сволочное поведение», — подытожила она. Щеки у грифа побагровели, и он застыл, стиснув зубы, словно ледяная статуя. Затем покачал головой и огрызнулся. «Вы просто нечто, дамочка!» «Всяко лучше вас! Вот уж на кого я точно не хочу равняться!» парировала Стеф, чтобы последнее слово осталось за ней. Чего она и добилась. Он решительным шагом перешел на другую сторону беседки и стал ждать сына, который сидел на коленках у Санты Митча и на скорость перечислял свои рождественские хотелки. «Боже, правый, что это было!» — спросила Фрэнки. Стев презрительно хмыкнула. — Мужчина моей мечты. — Бедный мальчишка. Наверняка просит сейчас мамочку, — сказала Фрэнки. — Удачи с этим. Ни одна женщина в здравом уме не захочет связываться с его папашей, — хмыкнула Стеф. Пока Стев смотрела в спину своему неудавшемуся кавалеру из кофейни, а Фрэнки пыталась утешить ее, обзывая грифа всеми возможными ругательствами, к ним снова подошла Джен. «Просто хотела извиниться за моего брата. Не очень жаль». «Я бы тоже жалела, будь у меня такой брат», ответила Стеф. Но тут же вспомнила, что является представителем газеты и выдавила из себя улыбку. «Не переживай, все в порядке. Такое уж время года, напряженное». Хотя это не оправдание, чтобы грубить незнакомым, которые всего лишь делают свою работу. Чтоб ему затолкали углей в задницу. Брату после смерти жены тяжело пришлось. Джен сама уже чуть не плакала. «Всем нам пришлось тяжело. Она была для меня лучшим другом, как и для него». «Неудивительно, что он так злится», — сказала Френки. Ее слова помогли Стеф отстраниться от собственного гнева. Она вспомнила, как тяжело пришлось Фрэнке, когда умер Айк. Она словно жила с открытой раной. А еще Стеф смутно помнила, как их мать после смерти отца ходила, словно живой мертвец. Стеф стало так жаль Каркорена, когда она прочла его письмо. Может, его папе тоже не помешало бы отвесить порцию сочувствия? Но все-таки он просто выместил на ней свою злость и прилюдно ее унизил. Она оглянулась на мальчика, скакавшего с улыбкой вниз по лесенке, держа в руке мятную палочку от миссис Клаус. Хоть кто-то здесь счастлив. «Не обращай внимания на поведение грифа и делай, что делаешь», — сказала ей Джен. «Все обожают твои письма к Санте, и я обожаю эту страничку». Она прикусила губу, а затем призналась. «Это я послала письмо от племянника». Мне тогда подумалось, что так даже лучше, учитывая, что прошлогоднее письмо его папа очень удачно потерял». Она покачала головой. «На самом деле, Гриф отличный парень. Боюсь, сейчас он показал себя не в самом выгодном свете», сказала Фрэнки. «Я знаю, но на самом деле он не такой. Он старается быть корки хорошим отцом. И я могу понять, почему он не хочет, чтобы сын просил у Санты маму, ведь это принесет ему сплошное разочарование. Но ему так сильно хочется быть, как все дети». а матери он мало что помнит, знает только, что она была и любила его, и ему хочется это вернуть. «Он прелестный мальчуган», — сказала Стеф. Отец у него тоже ничего. Ричард тоже был хорош собой, а в итоге оказался тот еще говнюк. Внешность тут вообще ни при чем. «В любом случае, мне правда очень жаль. Прошу, не держите на грифа зла за минутную вспышку гнева. Рождество же, мир во всем мире, милосердие к ближнему», — ответила Стеф. Но пересекаться с этим конкретным мужчиной у нее отпало всякое желание. Скорбит он или нет? Сволочь есть сволочь. «Спасибо», — сказала Джен. И, виновато улыбнувшись напоследок, она нагнала брата, который уже повел сына прочь. Стеф, нахмурившись, смотрела им вслед. На уж, первое впечатление бывает обманчиво. Когда мы встретились в кофейне, я подумала, какой приятный человек. Если еще когда-нибудь встретимся, там кофе я ему покупать не буду, а скорее выплесну в лицо». «Я понимаю, он скучает по жене, но это не повод кричать на людей. В смысле, кто вообще себя так ведет?» «Тут я не рассчитала», — пробормотала Фрэнки, глядя вслед не слишком безупречному кандидату в пару сестре, который поспешно пробирался сквозь толпу и тянул за собой сына. «Не рассчитала что?» — спросила Стеф. «Лучше пока не упоминать, что она расхваливала Стеф сестре Грифа, когда последний раз пересеклась с той в магазине. «Да ничего, пойду-ка я обратно в магазин и тебе еще работать. Увидимся!» Стеф подозрительно на нее посмотрела. Пора сматываться. Больше ни слова, прорычал гриф, когда Джен нагнала их скорки. Он еле сдерживал себя и от натуги до того стиснул челюсти, что к вечеру наверняка остался бы без зубов, а его сын беззаботно шагал в припрыжку рядом, держа грифа за руку, даже не догадываясь о накалившейся обстановке между отцом и тетей. Ладно, я скажу три слова. Так держать скруч! «Даже не думай спихивать вину на меня», — огрызнулся Гриф. «Это еще почему? Надо же было так нагрубить. Нет, чтобы завязать отношения с хорошей девушкой, ты взял и прошляпил свой шанс. А тебе откуда знать, хорошая она или нет?» Стоило ему озвучить вопрос, как он уже понял, в чем дело. «Ты говорила с ее сестрой». Джен ничего не ответила, да и не было нужды. По ее лицу все было ясно. Говорила обо мне с незнакомым чужим человеком. «Мы знакомы, я заглядываю к ней в магазин». «Ничего, вы не знакомы, ты даже имени ее не знала». «Я недавно заходила за п о е з д о М. одними губами произнесла она последнее слово, и мимоходом упомянула, что у кое-кого хороший одинокий папа. «Спасибо тебе, выставил меня обманщицей!» «Даже не смей опять на меня валить после всего, что сама натворила». Гриф испепеляющим взглядом посмотрел на сестру. Вечно не в свое дело лезет и устраивает полный бардак. «Обсуждать меня с чужим человеком». Корки заметил, что атмосфера накалилась и замедлил шаг. Он поднял глаза и обеспокоенно посмотрел на отца. «Тетя Джен провинилась?» Причем по-крупному. «Тетя Джен ни в чем не провинилась», сказала Джен, хмуро глядя на грифа. «Но тетя Джен уже взрослая», заметил Корки. «Даже взрослым иногда достается за всякие провидности». — сказал Гриф, стараясь не повышать голос, что требовало неимоверных усилий, ведь внутри он был готов взорваться, как вулкан. — Все хорошо, Корки. У твоего папы просто день не задался. Скорее, жизнь не задалась. Но он с этим справится, потому что знает, что его любят. Ну, а мне пора. Веди себя хорошо ради папы, — сказала она и потрепала Корки по голове. — Пока, Скрудж, — попрощалась она с Грифом, но уже не так дружелюбно. — Ужасно жаль, что ты уже уходишь, — отозвался мальчик. А в чем тетя Джен провинилась? спросил Корки по пути к машине. В том, что выводит меня из себя. Не бери в голову, это все скучные взрослые дела. Поехали домой, поедим хот-догов. Я не хочу, чтобы тетя Джен досталась, сказал Корки уже без радости в голосе. Ладно, ни в чем она не провинилась, соврал гриф, все в порядке. Хотя какой там порядок? Ему уже не терпелось, чтобы Рождество поскорее прошло. Толпа разрасталась, все больше людей стекалось в город за изделиями разных продавцов и ремесленников, от чего до магазина Фрэнки шла слишком медленно. Она уже была на полпути, как вдруг мужчина в клетчатой фланелевой куртке, стоявший в компании смеющихся приятелей, отпрянул назад и нечаянно сбил Френки с ног. «Извините, вы в порядке?» — спросил он, подхватив ее под руки. Забег по барам начинался только в 6 вечера, но, судя по запаху изо рта, мужчина начал раньше времени. При виде Френки взгляд у него просветлел. «Но здравствуй». Среди его товарищей она увидела Брока. Он вскинул руку и одарил ее ледяной улыбкой. «Привет, Френки. «Фрэнки, значит, милая имечка», — сказал мужчина, оглядев ее с головы до ног, словно большущий кусок вяленой говядины. «Так вы с этой дамой знакомы, Брок?» «Мы пересекались», — холодно ответил тот. «Выходит, все еще злится, что она с ним порвала». «Всегда приятно повидаться, Брок», — упорно старалась поддержать вежливую беседу Фрэнки. «Я бы тоже с тобой повидался», — сказал незнакомец Фрэнки. «Только время впустую потратишь», — отозвался Брок. «Ох, ну честное слово, нельзя же быть настолько мелочным. Даже муравей то выше этого». Фрэнки через силу улыбнулась. Мужское эго — хрупкая штука, но она не сомневалась, что Брок в скором времени найдет себе ту женщину, что его подлатает. «Наслаждайтесь праздником», — сказала она, обращаясь ко всей компании в целом и двинулась дальше. Вернувшись в магазин, Фрэнки застала там только Адели, составлявшего ей компанию мистера Белогамбу. При виде Фрэнки у него вся шея и щеки залились краской. Он робко поздоровался. «У нас тут зевака, как я посмотрю», — подколола его Фрэнки в попытке сгладить неловкость. «Я что-нибудь куплю», — поспешно заверил он ее. «Мистер Би, я просто дразнюсь», — сказала она. «Ох», — он кивнул, обдумывая ее слова. «Надеюсь, ты не против, что мы с твоей мамой встречаемся. Надо было мне спросить у тебя разрешение». «Ничего подобного», — сказала Адель. «Мне очень приятно, но мама права. Моего разрешения вам точно не надо. Вы же оба взрослые люди. Я рада, что она нашла себе прекрасного человека». «Вчера я говорил совершенно серьезно», — продолжил он. Он оглянулся на Адель и улыбнулся. «Если ты не против, я ненадолго украду, Адель. Мы собираемся сходить в сокровенные камни, посмотреть себе кольца». «Со скидкой по случаю сантошествия», — добавила Адель. «Звучит прекрасно», — ответила Фрэнки и обняла мистера Белагамбу. «Забирайте ее и даже не думайте возвращаться. Добро пожаловать в семью. Будет чем похвастаться в канун Рождества», — сказала она матери. «И кем?» — добавила Адель и улыбнулась мистеру Белогамбу. «И жили они долго и счастливо», — подумала Фрэнки, глядя, как они уходят рука об руку. Неподдельная радость видеть мать такой счастливой. Вот бы и у Стеф все срослось. Как же так ужасно совпало, что мужчина мечты из не оказался тем самым обозленным папашей, из-за кого ей сделали выговоры в газете. Такая романтическая с виду встреча обернулась полной катастрофой. Обидно. Но это для Фрэнки. А Стеф слишком разозлилась, чтобы досадовать. Фрэнки понимала, что раненые люди часто ранят других, а у того мужчины боль явно свежая. Настолько, что он выплеснул свою печаль на Стеф. Этот кандидат явно выбыл из любовной гонки. Незачем Стэф принимать на себя очередной эмоциональный удар. В магазин опять стали стекаться покупатели. И вскоре людей набилось битком, так что Фрэнки по горло погрязла в работе и уже пожалела, что бездумно отпустила мать на весь оставшийся день. «Прошу прощения за ожидание», — обратилась она к выстроившимся за новогодними товарами по скидке покупателям. Моя лучшая сотрудница только что обручилась и пошла по магазинам за кольцами. «Та симпатичная девушка, что здесь работает?» спросила какая-то женщина. элинор Нет, она вовсю играет миссис Клаус, а вот мама у меня выходит замуж». Одна из постоянных покупательниц подала голос. «Адель?» Фрэнки кивнула. «Ну и молодец! Лучший способ отпраздновать Рождество!» «Это уж точно!» Наконец пришло время закрытия. Горячий сидор уже давно закончился, не осталось ни одной мятной палочки. В праздничном настроении мероприятие прошло на ура, и Фрэнки не терпелось отдохнуть. Она повернула на двери табличку с надписью «Закрыто», заперла магазин и написала Митчу. «Готов к забегу?» Может, даже Стеф подтянется. Ей бы не помешало закончить день на радостной ноте. «Уже выдвигаемся с Эллинар». элинор «С написала Фрэнки. «Миссис Клаус, она этого очень ждала». А вот Фрэнки этого не ожидала. Она нахмурилась. «Где вы? Я сейчас подойду». «По бокальчику», — пришел ответ. «По бокальчику — еще одно недавно открывшееся популярное место — винный бар с уклоном на элитные вины и закуски. Фрэнки не отказалась бы перекусить. Она пожалела, что не забрала у Эленор свое красное платье, но что поделаешь». Фрэнки поспешила домой, где переоделась в джинсы, красные свитеры и свои любимые сапоги, захватила зимнее пальто, шапку Санты и вышла из дома в предвкушении бокала белого вина и обсуждения прошедшего дня с миссис Клаус и Митчем. Весь город был украшен новогодними огнями и обещанный в прогнозе снег лениво падал на землю. Снег так снег. Машина-то у Фрэнки полноприводная. В Кэроле как один высыпали на улицу. На тротуарах было не протолкнуться, и вдоль главных улиц не осталось ни одного парковочного места, даже на платной центральной парковке. Фрэнки припарковалась в специально отведенном месте за магазином, но до ресторана надо было немного дойти пешком. И ей подумалось, как хорошо, что надела добротные сапоги, теплое пальто и перчатки. Винный бар располагался в старом фонде города, но антураж внутри был современнее некуда. В круг деревянных столов стояли обитые черной кожей стулья из дерева. На белых стенах несколько претенциозных картин с изображением винных бутылок и бокалов. Свисающие с потолка цилиндрические лампы. В углу стояла елка, украшенная белой гирляндой. Вот и весь рождественский декор. Недостаток этот восполняли посетители. Весь зал пестрел уродливыми свитерами, а вокруг попивали вино и смеялись санты всех форм и размеров. Женщины были в роскошных красных платьях под зимние сапоги, а несколько из них даже облачились в белоснежные парики, фальшивые очки и красные юбки с передником в духе миссис Клаус. Вот только официальная миссис Клаус пропала без следа. «Как и Санта. Что за черт?» «Я вас не вижу», — написала Фрэнки Митчу. «Извини», — Эллинар хотела заглянуть в Лайбелла Вита. «Окей», — ответила Фрэнки, и, выйдя на улицу, поспешила дальше. Несмотря на спешку, дорога заняла больше времени, чем она ожидала, поскольку несколько человек останавливали ее по пути, чтобы поздравить с успехом сегодняшних мероприятий. Наконец, она пришла на место. Ну и где они? От Митча пришла СМСка: «Идем за закусочную, Кэрол». «Что? Уже?» Фрэнки отправилась по новым координатам. Ее словно втянули во взрослые догонялки. Это же совместный забег, а не гонки. Куда так торопится элинор «We wish you a Merry Christmas!» «Желаем вам счастливого Рождества!» — заливался хор Диккенсовских песенников, шагавших мимо. Фрэнки начинала думать, что без добрых пожеланий ей уже не обойтись. В закусочную кэрол битком набили Санта-Клаусы с женами, а еще эльфы, гринчи и любители уродливых свитеров. В зале на всю катушку играла песня, бабулю задавила олень, и люди танцевали под нее на деревянном танцполе. Тут за столиком в дальнем углу Фрэнки заметила, «Барбару с Броком?» Она моргнула, решив убедиться, что ей не мерещится. Но нет. Вот они сидят за столиком напротив друг друга и держатся за руки. Барбара совсем исхудавшая, но элегантная, в своем черном свитере под легинсы и красном шарфике, а Брок в джинсах и черном свитере ей подстать. Кажется, он все-таки нашел себе женщину, которую нисколько не смущала разница в возрасте. Но чтобы из всех женщин ухватиться именно за эту, Зато она уж точно подпитает его эго. Так что счастливо оставаться и с Рождеством. Фрэнки окинула взглядом зал и, наконец, заметила за столиком на противоположном конце Митча с эленор Официант, похоже, только что преподнес им мятные мартини. Тот же самый коктейль, который они с Митчем распивали вместе в прошлом году. Элинор переоделась из костюма миссис Клаус в ярко-красное платье с прошлого вечера. Отдолженное у Фрэнки. Она ощутила укол ревности. Но ревность тут ни к чему. Сегодня же большой день для Эллинор. Миссис Клаус имеет полное право выпить Санты и мятного мартини. Только не в платье Фрэнки. Они сидели за столиком на четверых. Лучше не придумаешь. Фрэнки написала Стеф и, пригласив ее за компанию, нацепила улыбку и пошла к столику. «Привет, ребята!» сказала она и уселась с ними. «И тебе привет! Наконец-то ты нас нагнала!» поприветствовал ее мич Элинор промолчала. И вообще она как будто вовсе не обрадовалась появлению Фрэнки. Тут-то Фрэнки поняла, что опасения, которые она все время отметала, отнюдь не беспочвены. Виола оказалась права. Эленор не просто так устроила погоню по барам. И Фрэнки была от этого отнюдь не в восторге.